Глава 18. Дружеский обед. После уроков я созвонился с Аней и предложил ей посидеть где-нибудь в компании с новым французским приятелем. На мой вопрос, какое заведение лучше выбрать, она ничего не ответила, резонно заявив, что не у о таком спрашивать. Зато Достоевская знала, кто может помочь в этом. Кирилл и Настя Воронины, узнав, что намечаются посиделки, напросились с нами, так как отец уже достал их своими нравоучениями о пользе достойного поведения вне столичных тюрем. Общительный Бельмондо был только рад компании. Правда, когда он увидел у входа в свою общагу мое средство передвижения, то основательно взбледнул, заявив, что не для того он уезжал из Леона, чтобы в далекой России подохнуть среди груды непонятного железа. Пришлось напомнить, что нас ждут две красивые девушки, и опаздывать нельзя. Красивые девушки подействовали. Но по дороге Жан несколько раз умолял остановить драндулет и выпустить его в любом, даже самом безлюдном месте, где водятся страшные русские медведи, очень любящие перекусить французскими виконтами. Да, стереотипов в голове моего нового знакомого хоть отбавляй. Такому реально нужны курсы, чтобы понять жизнь своей намечающейся родины. В какой-то момент Жан стал громко молиться. Получалось это у него с таким неприятным надрывом в голосе, что начал раздражать. Тогда я и решил опробовать паровозный гудок заботливо присобаченной глажкой к крыше. Лучше бы я этого не делал. Вот это рев. Не знаю, как на улице, но внутри железной коробки его звук чуть ли не довел нас обоих до контузии. Зато сразу в салоне стало тихо. Или это я оглох? Как бы то ни было, но на место встречи прибыли вовремя. Воронинах и Аню привезла Глаша, которая, увидев своего железного любимца, тут же поинтересовалась. «Нормально рвет!» «И ревет», — признался я. «Нужно поменять бибикалку на другую». «А я говорила, что нужна судовая!» «Нет, что-то наоборот, помельче. Это, как бы тебе сказать, пытаюсь выкрутиться на ходу, чтобы не вступать в долгие споры. На поворотах заносит». «Тяжелый очень». «Поняла. Армейские ревуны чуть позже достану. Знаю одну воинскую часть. У них и свинчу ночью». «Поставь простой сигнал. Очень тебя прошу. А то все завидуют». «Пошли их!» «Вы тут долго будете припираться?» Старательно прячу улыбку, грозно сказала Анна. «Макс, представь нам своего друга». Этого дружка особо и не пришлось представлять. Увидев двух очаровательных девушек, Жан распустил все свои помятые дорогой перья и стал заливаться соловьем. Француз, одним словом, им только баб и жареных лягушек подавай. Когда мы подошли к дверям небольшого ресторанчика, то случилась первая неприятность. Нас не захотели пускать, мотивируя отказ тем, что все места заняты. Но мы видели через стекло, что пустует большая часть столиков. «Это из-за меня», — вздохнула Анна. «Понять их можно. Проклятая как-никак». «Бывшее проклятое!» — не согласился я. «Об этом уже вся столица знает». «Все равно. Не сбоем же прорываться». «Верно. Пойдем в другое заведение, тут их много. Но оставлять такое хамство без наказания нельзя». Тут же я мысленно связался с невидимым духом-хранителем. «Такс, помнится, ты очень жалел, что деликатесов тебе мало перепадает? Почему жалел? И сейчас жалею. С таким бессердечным хозяином и похудеть недолго». «Сочувствую и готов исправиться. Теперь каждую ночь тут столоваться будешь. Выбирай только самую дорогую жрачку. Особо не переедай, но в обязательном порядке понадкусывай все». «Прям все-все?» – оживился Такс. «Естественно, как в вагоне-ресторане». Заньку мстишь», – понял все дух. «Ага. Задуй денег срубим в виде моральной компенсации». «Сделаю». Закончив бессловесный разговор, снова переключился на здоровенного швейцара, перегораживающего своей тушей вход. Жаль, очень жаль. Просто передайте своему хозяину, что вас посетила сама Анна Достоевская. После исчезновения проклятия в ней проснулся дар утихомиривать грызунов. У нас приличное заведение, и отродясь их не было. Свысока посмотрел на меня, Верзила в ливреи. Ну-ну. Пойдемте, ребята. Поищем менее тесную забегаловку. Ты чего задумал? Сразу же шепнула мне на ухо Аня, как только мы отошли от ресторанчика на приличное расстояние. Такса задумал, так же тихо ответил я ей. Дома поговорим. Но наши злоключения на этом не закончились. Еще в четырех ресторанах внезапно не оказалось мест. Около дверей пятого такс честно предупредил: Максимилиан, я столько не осилю! Ничего. Будешь ужинать по графику. Сегодня у одних, а завтра у других. В конце концов, не воронинах же объедать. Они теперь наши друзья. Пятое по счету заведение своим внешним видом реально напоминало забегаловку. Дверь неказистая, наспех окрашенная. Вывеска у дато простенькая, маленькая и не привлекает никакого внимания. Вместо сверкающих панорамных окон чуть ли не бойницы за навесками в клеточку. Нас тут не отравят? с сомнением посмотрел Кирилл на меня. «А я откуда знаю? Ты же специалист по ресторанам». «Но тут, надеюсь, не откажут. Дела идут у местного хозяина явно не лучшим образом, чтобы от клиентуры отмахиваться. Жрать уже очень хочется, так что привередничать не будем». Я первый вошел в дверь и осмотрелся. Чистенько. Всего шесть массивных столиков, накрытых сияющими белизной скатертями. Перегораживающая вход на кухню барная стойка, облокотившись на которую стоит упитанный черноволосый мужчина с орлиным носом. «Заходите, молодые люди!» — сразу же оживился он, поправляя на голове бандану, заменяющую поварской колпак. «Кушать хотите? По глазам вижу, как хотите. Дядя Датов всех накормит. Шашлык, хачапури, пхали, долма. Харчу только что сделал. такую харчу, что сама царица Тамара не пробовала». «Это он на каком языке говорит?» — спросил Жан. «Я половину слов не понял». «Грузинское автономное княжество», — пояснила за меня Анастасия. «У них очень вкусно готовят, так что нам, кажется, повезло. Дядя Дато, а вы социбели делать умеете?» «Конечно, красавица! Только подождать надо!» «Отлично!» — расцвела Воронина, взяв старшинство над нашей группой. «Обожаю с детства, но ждать что-то не хочется». Тогда харчо, разумеется, пури. Молодец, красавица, довольно перебил ее повар. Именно пури, а не какая-то там лепешка. Скидку тебе за такие слова сделаю. Спасибо. Шашлык? Барашек молодой? Барашек толка таким и бывает. Это же не старый, вонючий, жилистый баран, умерший своей смертью и которым даже волки брызгают. Ну и зелень. Кинзы побольше, добавил Кирилл. «Запить?» «Пиросмани?» «Эй, у меня совсем праздник сегодня!» — окончательно расцвел повар. «Люди знают, что хотят!» Через полчаса мы за обе щеки уплетали блюда дяди Дато, смотревшего на нас с отцовской любовью в глазах. Даже Жан, который поначалу с сомнением отнесся к еде, не отставал от других, особенно выделив вино и найдя его не хуже французских. «Уф!» первой отвалилась на спинку стула Настя. «Реально, как в детстве. Давно так вкусно не ела. Ты жила в Грузии?» — спросила Анна. «Нет. Просто, когда жили в Перми маленькими, отец нас с Кириллом часто брал к себе в воинскую часть. У них был повар грузин и творил истинные чудеса». «В Перми?» Внезапно растеряв акцент, поинтересовался повар из-за стойки. «А фамилия у твоего отца какая?» «Такая же, как и у меня. Воронин». Полковник Савелий Тихонович Воронин? Вы знаете его? Вместо объяснения Датон, несмотря на свои немаленькие размеры, резво перемахнул через стойку и, подбежав, обнял ошалевшую Настю. Ай, дочка, какая большая стала! Не узнал, ни тебя, ни Кирилла. Отпустите! Пропищала полузадушенная девушка. Кто вы такой? Тот самый повар и есть! Не помнишь? Ты еще хачапури по-аджарски яичным хлебушком называла?» «Было. Ничего себе. Только что-то вы на того себя не очень-то и похожи. Старый, потому что. Потолстел, облысел за 10 лет и пять ранений. А раньше стройным красавцем был. Как там, полковник? Живой? Воюет?» «Живой, но не воюет», — за сестру ответил Кирилл. «Здесь теперь поселились. А папа в отставке. Выгорел». «Жаль. Я вот тоже списан. После второго ранения меня в тыл перевели, но отпросился к чистильщикам. У них остатки здоровья и оставил. Но полковника Воронина никогда не забуду. На себе меня сломанно тащил. Жизнь спас. Мы передадим дяде Дато. Обязательно, Кирилл. Всегда Савелий Тихонович будет тут желанным гостем. Правда, я только открылся, и все красиво сделать денег нет». Но накормлю так, что больше ничего у других есть не захочет. И напою, конечно. Грузин без вина друзей за стол не сажает. Эй, черножопый!» Внезапно раздалось от двери. Пятеро типов явно бандитского вида ввалились в ресторанчик и, не обращая на нашу компанию никакого внимания, подошли к дото. «Деньги за неделю гони!» «Эй, слушай, а!» Опять включил акцент повар. «Это еще ничего. только начинаю!» Потом отдам. А нам плевать. Короче, срок до завтра. Семьсот рубликов вынь до да положь, обезьяна волосатая. Первым на такое среагировала Анастасия. Вскочив, она четким ударом кулака вырубила говорившего. Ну и мы не заставили себя долго ждать. Двадцать секунд, и бандиты корчатся на полу, подвывая и держась за пострадавшие части тела. Не стали долго любоваться на них и выкинули на улицу. «Теперь точно спалят», — не выказал радости дато от нашей молниеносной победы. «Это люди Сиплова, которые все рестораны под собой держат». «Разберемся», — воинственно произнесла Анна. «Нет, красавица, не разберетесь. Одних на нары отправите, так другие на их место обязательно явятся. И за дружков отомстят. Ты да сам Сиплый — непростой отморозок. Говорят, когда-то магистром был, аристократом». За темные делишки на каторгу загремел. Бежал. И теперь через посредников руководит своими людьми. Такому дорогу переходить легче в дыре с лордом сцепиться. Бежать мне нужно из Петербурга. А вам ходить, оглядываясь. А знаете, немного подумав, заявила Настя. Поехали в наше имение. Отец будет рад вас видеть. Да и безопасно в нем. Нет, покачал головой Дато. Не на кого ресторан оставить. Разнесут тут все. Пусть лучше люди Сиплова приходят. Может, и договорюсь». «Не договоришься», — возразил я. «Езжай с воронинами, а я здесь сторожа оставлю. Есть у меня на примете одна очень хорошая собачка». «Сам ты собачка!» раздался в голове голос Такса. «Боевой пес!» «Заткнись, пожалуйста. Сейчас не до твоего выпендрежа. Мужика знатно подставили». Вы подставили о мне голодном отдуваться. Лучше я, не слыша нашей перепалки, продолжал гнуть свою линию до Угробит ни за что животное. Зачем? И то один в любом случае. Так пусть хоть без лишних жертв. Уважаемый месье, вступил в разговор Жан. Я тоже могу остаться на ночь. В конце концов, не вижу большой разницы, где ночевать. В общежитии или сходи ваших прекрасных вин. Тут даже больше нравится. «И переживать не надо. Против мастера эти клошары ничего выставить не смогут». «Мы все останемся!» — воскликнул Кирилл. «А я бы послушала Максима», — встала на мою сторону Анна. «Зная его песика, могу быть уверена, что силенок не хватит у шпаны. Не то, чтобы погром устроить, а просто войти внутрь». «Это что же за зверь такой?» — иронично поинтересовался Дато. «Помесь медведя с тигром? Другие не справятся». «Лучше». Такса. Такс. Единичный экземпляр. Залижет до смерти и костей не оставит. «Женись на ней, чудесная девушка!» — тут же отреагировал дух-хранитель. «И пусть Глашеньку в приданные впишут. Эх, заживем!» Спор продолжался долго. В какой-то момент Анастасия не выдержала и позвонила своему отцу. Тот, переговорив по телефону с Дато, смог уговорить упрямого повара. «Машину за нами, правда, не прислал». глашка явилась, распугивая прохожих визгом покрышек. «Ох и графиня!» «Явилась лично!» «Так быстро среагировать она могла, лишь находясь рядом с Савелием. Интересно, у нас дома встречались? Или устроили свиданку у него, пока детишки на прогулке?» «Ладно, молчок. Не буду подставлять уважаемых особ». Воронины и Достоевская сели к Глафире, а я направился к своему драндулету, предложив Жану довести его до общежития. На что Бельмандо отреагировал очень импульсивно, замахав руками и напросившись к остальным в официальный лимузин Достоевских, хотя бы с виду выглядевшим, как машина. Зря он это. С сумасшедшей симбиоткой за рулем даже детский трехколесный велосипед будет пострашнее летящего снаряда. «Довезу, «Да тощий, с ветерком!» соизволила уступить мольбам Жана служанка. На этой фразе я внутренне рассмеялся. Все, Алис Кобзда нежным французским нервишкам. Воронина с ней уже один разок катались, а вот ему предстоят незабываемые минуты. Ничего, сам виноват. Нечего было так косо смотреть на моего железного коня. Хотя тут лучше подходит верблюда. Не, надо снимать паровозную сигналку с крыши, а то еще раз бибикну, Побьют и пешеходы, и водители. Обибикнуть очень хочется почему-то. Прямо руки чешутся. Только беруши нужно не забыть в уши запихнуть. Кажется, это все нездоровое Глажкино влияние. Прибыл домой минут через 10 после основной кампании, даже не пытаясь угнаться за сумасшедшей гонщицей, успевшей не только прийти первой к финишу, но и завести Жана. Как наш новый французский друг пережил доставку, поинтересовался я у Ани. Целый мастер сумел взять себя в руки, видя, что мы с Настей спокойно сидим. Но бледненький вышел, пошатываясь слегка. Обтекаемо ответила она. «Понятно». бельмандо приложил все усилия, чтобы не опозориться перед дамами. «Это со мной, мужиком, можно вести себя естественно. А с прекрасным полом приходится делать морду кирпичом или, если говорить литературно, сохранять лицо». Как я и предполагал, по всем приметам Юлия коротала одиночество у полковника. «Если их чаепития будут учащаться, то, боюсь, придется объединять два имения в одно, но, может, оно и к лучшему. Нравится мне, Савелий. Будь я, как и прежде, безумным генералом, то с удовольствием взял бы его в свою армию. Такой и в битве с тварями, и среди женщин тушеваться не будет, четко понимая обстановку на любом из этих двух фронтов». Увидев дядю Дато, полковник тепло обнял старого боевого товарища Несмотря на разницу в званиях и положении в обществе. После этого проводил нас в свою гостиную, где... Не мое дело, но шампанское, свечи и цветы, многозначительно шепнул я Савелью. Ох, блин, спасибо!» Сразу же отреагировал он и, заслонив своей атлетичной фигурой журнальный столик с уликами, предложил всей честной компании переместиться в столовую, дабы обсудить последние новости за обедом. Смешно наблюдать за взрослыми людьми, неумело скрывающими начало своих отношений. Прямо дети малые. Хотя я со своим запором на дверях тоже выгляжу не лучшим образом. Правда, теперь его можно и убрать. Как только мы пересказали в лицах все произошедшее за сегодняшний день, обстановка за столом моментально изменилась с дружеской на деловую. «Да то прав», — первой высказалась графиня. Спокойно работать ему не дадут. Нужно закрывать заведение и валить подальше от столицы. Хотя я немного знаю про Сиплова. Раньше назывался граф Селин, магистр в звании полковника. Был пойман случайно на организации разветвленной банды, промышляющей убийствами, рэкетом и разворовыванием армейских складов. Лишен титула, наград и сослан на пожизненную каторгу. Как он оттуда сбежал, до сих пор остается тайной. Это злопамятный черт пока не накажет обидчика, не успокоится. У него прямо пунктик в голове насчет этого. Круто вы подставили до то, ребятишки. Может, стоит обратиться в имперскую СБ, предложил я? Нет. Они сами за голову Сиплова награду в миллион рублей объявили. Понимаешь? Такое делается, когда сами не справляются безопасники. Получается, что помочь ничем не смогут. Им бы теперь наши семьи обезопасить от бандитов. Неужели Сиплый осмелится и на нас наехать? На аристократию?» С сомнением поинтересовался Кирилл. Ему плевать на титулы. Но в одном Максим прав. Нужно подключать безопасников. «Не нужно». Внезапно поменял я свое решение. «Точнее, чуть позже. Давайте подождем до завтра». «Что ты задумал?» Сразу же с подозрением спросила графиня. «Хочет своего такса на охрану ресторана поставить», — вместо меня ответила Анна. «Вот этого?» — показал Савелий на моего духа-хранителя, сидящего в рядом со столом и выпрашивающего лакомство грустным взглядом несчастного пса. «Более дурацкой идеи никогда не слышал. Его же на воротник пустят». «Ничего. Он талантливый», — улыбнулась Юлия, не став раскрывать способности моего друга. Дальше разговор пошел по кругу, так как нормальных мыслей больше ни у кого не было. Ближе к вечеру, оставив дядю Дато у Ворониных, мы с Достоевскими вернулись в родные стены. И вот тут наш маленький совет уже перешел на конкретику. Такс, обратился я к духу. Месть ресторанам, как ты уже понял, откладывается до лучших времен. Сейчас рыба покрупнее на крючок просится. Перемещаешься в заведении Дото. Не мешай его громить. «Твоя главная задача — отследить, куда бандиты пойдут. Нужно выйти на их логово. Дальше сообщаешь нам, и мы действуем по обстоятельствам. Скорее всего, придется навестить несколько адресов, пока к Сиплому не подберемся». «Ты хочешь в одиночку захватить преступника и заработать миллиончик?» — уточнила Юлия. «Вместе с таксом. Но если ты согласишься пойти со мной, то не откажусь от помощи полного магистра». «И я!» — тут же встрепенулась Аня. Нет, дочь, осадила ее графиня. Кто-то должен охранять дом на случай, если и к нам непрошенные гости сунутся. Катя может исправиться, но с тобой вернее будет, если не одна шалупонь от Сиплова припрется. Но вас же мало. Если наткнетесь налогового главаря, то там, наверное, охраны по самую крышу. Тем более, что Сиплый сам магистр, а значит, может иметь под рукой и других одаренных. Вряд ли, возразил я. Держать рядом с собой человека, который может применить свой дар и угробить хозяина, чтобы занять его место, никто не будет. Скорее всего, там простые бойцы, хоть и с высококлассной подготовкой. Должны справиться с ними. Но охрана будет прилично, если сиплый в землянке отшельником не живет. Может, — посмотрел я на графиню, — привлечь и Воронина? Боевой опытный офицер, пусть и с выгоревшим даром, спину прикроет от случайности, если чего. Да и совет дельный по штурму дать сможет. «Берем», — согласилась она. «Глашу тоже захватим, а то она до сих пор дуется, что несколько потасовок пропустила. Пусть развеется, бедняга. Не чужая же». Ровно в полночь Такс, занявший свой пост у Дато, сообщил. Приперлись голубчики. Все сбитыми. Сейчас громить будут». «Хорошо, что я все припасы подъел. Не пропадет добро».